Уселся рядом с Ригзом. Чтобы избежать большого движения, они выбрали кружную дорогу через Хэроу, и въехали в город как раз в тот момент, когда на дороге стало особенно тесно. Сомс, который держал свой серый цилиндр на коленях, надел его и сказал: Опять этот Ригс. О, нет, дядя, сказала Имаджин, это Джек виноват. Когда ему нужно ехать через Зытон, он всегда норовит сначала проехать через Хэроу.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 И, нагнувшись вперед, Сомс сказал Флёр, «Тебе там не дуют?» Она почти всю дорогу молчала. И он знал, почему. Вероятнее всего, на скачках будет Джон Форсайт. В Мейплдерхеме ему два раза попались на глаза письма, адресованные ею. «Миссис Вэлддарти Уонсдон, Сэссекс». Он заметил, что эти две недели она была то слишком суетлива, то очень уж тиха.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 Сомс повернул голову. а Так вот она какая! Лучшая лошадь века! Он так, гнидая! Той же масти, как те, что ходили парой у них в упряжке, когда он жил еще на Парк Лейн. У его отца всегда были гнедые, потому что у старого Джолиона были краковые, у Николаса вороные, у Свизина серые, а у Роджера... Он уже забыл, какие были у Роджера»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 «Не классная лошадь, капитан Кардиган!» «И это не так уж хороша, как о ней кричат, но сегодня она не может проиграть!» «Ну, будем надеяться, что она побьет француза!» «Не все же им копки увозить из Англии!» В душе Сомса что-то откликнулось. «Раз это будет против француза, надо помочь по мере сил!» «Поставь-ка мне на него пять фунтов!» Неожиданно обратился он к Джеку Кардигану.